Глава 19 На следующий день Муханов взял меня с собой в штаб, чтобы потолковать с подполковником Беронов об успехах моего капральства. Однако младший брат фаворита не проявил поначалу большого интереса. Он вытащил из кисета понюшку табака, громко втянул ее ноздрями и оглушительно чихнул. Нюхание этой травы считалось высшим шиком, а Густав Берон не хотел отставать от моды. — Я чувствовал, что вы, капрал, далеко пойдете. Но каковы перспективы ваши методы? С усталостью повидавшую виды человека спросил он. «Ловкий, умелый солдат, разносторонне подготовленный и дисциплинированный. Войско, состоящее из таких людей, способно решать многие задачи». Четко отрапортовал я домашнюю заготовку. Берон спрятал кисет «Мне докладывали, я видел, что гренадеры выполняют необычные экзерциции. Да, впечатляюще, но не более того. Вы уверены, что все это необходимо в бою?» — Научите их быстро стрелять, ловко действовать штыком и метать шлаги. Этого, на мой взгляд, хватит с лихвой. Остальное излишество? Будто подводя черту под разговором, заметил он. Кажется, я переоценил себя. Густав Берон подошел к вопросу со свойственной немцам практичностью и некоторой узостью. Выходит, старания оказались напрасны. Людям свойственно бояться нового. В переменах они не всегда видят хорошее. Во всяком случае, для себя. Я не хотел сдаваться. Ситуацию следовало переломить. «Господин подполковник, вы позволите мне изложить свои взгляды?» Я внимательно посмотрел на Берона. Он удивился. Думаю, не часто к нему обращались с подобными просьбами. «Хорошо, капрал, забудьте на время о субординации. Поговорим с вами, как дворянин с дворянином», — согласился подполковник. «Мы с вами иностранцы, присягнувшие на верность новой родине, и оба будем следовать присяге до конца, каким бы печальным он ни был». «Верно», — кивнул Берон. Однако у нас имеется возможность взглянуть со стороны. Для меня точно. Я здесь недавно, мой взор еще не замутнен. Правила нет, не игры, жизни приняты, но свобода маневра осталась. И Берону, как и наземцу, есть чем сравнивать. Безусловно, не стал отрицать подполковник. Я знаю, что гвардия является самой боевой силой российской армии. Наши полки лучше обучены, снабжены оружием, провиантом и денежным довольствием. Это ставит нас на ступеньку выше по отношению к прочим частям. Императрица заботится о гвардии, выделяет ее, а мы должны, как верные слуги, радоваться ее милости. И не просто радоваться, а добиваться того, чтобы доверие ее императорского величества было полностью оправдано. Поэтому солдат Измайловского полка обязан не только знать и уметь делать то, что прописано в экзерциции. — Вы имеете что-то против экзерциции, Миниха? — удивился Берон. — Вовсе нет, — покачал головой я. Фельдмаршал сделал большое дело, честь и хвала ему. Экзерциция пеша необходима, но недостаточно. Измайловец должен владеть любым оружием, укреплять дух и тело, уметь действовать в любой обстановке. Еще Великий Петр завещал быть готовым к разным оборотам. Да, возможно, знание рукопашного боя не пригодится в большинстве сражений. Но благодаря занятиям мои гренадеры физически окрепли, стали ловкими и быстрыми. Я могу гордиться капральством. Мы годами учим новобранцев строевым приемом, полить и колоть штыком, встречая при том преизрядные трудности. Я не хочу сказать, что русский солдат тупой ничего не понимающий, но воинская наука дается ему непросто. Хорошо, что в гвардию попадают люди, отобранные особым образом. Но вы видели армейские полки? Многие из них малоспособны, — грустно произнес Берон. — Так точно, господин подполковник, — согласился я. На самом деле мы плохо подготовлены, даже гвардия, уж извините за прямоту. Если солдат большую часть времени проводит в работах, стреляет только в лагерях и изнурен бессмысленным уж от него трудно ждать многого. Я понимаю, что переломить ситуацию по всей стране весьма тяжело, но добиться впечатляющих результатов хотя бы в нашем полку — не слишком сложная задача. Если на то будет вышестоящее разрешение и внимание, разумеется, — прибавил я. — И вы беретесь за нее? Аки Геркулес за свои подвиги? — хитро спросил Берон. — Возможно, я покажусь вам прожектором, но мой ответ твердый. «Да». «И на чем зиждется ваша уверенность?» заинтересованно произнес Берон. «На русском солдате. Он храбр и упорен, что не раз было доказано в бою. Создайте ему должные условия, и мы добьемся успеха». Я говорил искренне. «Да, над русским солдатом издевались, оторвав его от нормального существования, засунув нечеловеческие условия, лупцуя шпицрутанными и батагами. Он был бесправен». Страдал от плохого снабжения и недоедания, месяцами не получал жалования. Его обворовывали, обманывали, били. Родные не знали, жив он или мертв. С равными шансами могло быть и то, и другое. Жизнь солдата порой не стоила и ломаного гроша. Что говорить, если до воинских частей порой добиралось не больше половины рекрутов, остальные могли умереть в пути или тяжело захворать. От болезней и эпидемий гибло больше солдат, чем в сражениях, а лекари только и могли что разводить руками они оказывались бессильны. И при этом серая скотинка, как образно выражаются некоторые политики и литераторы, творила настоящие чудеса. Стоя под ураганным огнем, по колено в крови, русский солдат с, не боюсь того слова, героизмом держался до последнего. Что? Что могло заставить его идти на такое самопожертвование? Презрение к смерти? Прирожденное рабство, выработанное крепостничеством? Да нет. Вся история Российской империи, история бунтов, опровергает это. Русский человек был терпелив, но до поры до времени, и, если знал, что оно пришло, брался за топор и вилы. Тогда и начинался бессмысленный и беспощадный бунт. Нет, на настоящий героизм способны только те, кто несет в себе нравственный стержень, а стержень у нашего народа такой, что с его помощью переломали хребты многим незваным гостям. И если я говорю «русский», это не значит соблюдение расовой чистоты или мерение черепов в циркулем «Русский» — это еще и прилагательное. Столько народов, смешавшись в одном котле, стали русскими, не по происхождению, а по состоянию души. А уж словами описать такое невозможно. Надо родиться или стать русским. Я знаю, что широко говорить об этом не принято. Полагается маскировать чувства под глупыми шуточками, недомолвками. здоровая реакция считается похихикивание, плоские остроты. Но на секунду, останьтесь наедине с собой и подумайте. — Сколько вам потребуется времени, чтобы подготовить, — подполковник помедлил, — роту? — Если мои руки будут развязаны, я сделаю из нее скрипку через полгода, — самоуверенно заявил я. — Я подумаю, — произнес Бирон, и, давая понять, что неофициальная часть разговора закончилась, приказал. — Ступайте к своим гренадерам, капрал. И снова ничего не изменилось. Во всяком случае, так считал я. Все ждали отправки на компоненты, то есть в летние лагеря. Подготовка шла полным ходом но начальство медлило. Очевидно из-за того, что не было окончательного решения, отправят гвардию на войну или нет. Дела у армии Миниха, направленные на турецкий фронт, кажется, шли неплохо. В Петербург поступали победные реляции, но тревожное ощущение недосказанности и недомолвок в торжественных отчетах сохранялось. Я привык к тому, что власти никогда не скажут всей правды. Хроническое безденежье надоело хуже горькой редьки. Повышение в звании не сделало меня богатым. Ответственности стало на порядок больше, а денег... денег не хватало. Но опускать руки не следовало. В конце концов, я дитя своего века. Вроде не глупо и чего-то знаю. Но как реализоваться? Багаж знаний у меня специфический. Накопленный за двадцать с лишним лет опыт не всегда пригоден нынешней обстановке. Приноравливаться приходится с полного нуля. Даже нравы здесь интересные. Стоит даме показать на балу ножку, Бомон в шоке. Какая распущенность! При этом в порядке вещей считается иметь любовников или любовниц, меняя их как перчатки. Сделать научное открытие и поразить мир? На первый взгляд легко. За плечами 10 лет школы, 5 курсов института. Но школьный курс благополучно выветрился из памяти, а институтские программы были весьма специфичны. Меня же не в инженеры готовили. Что я помню с физики? Так, три закона Ньютона, но он их без меня уже успел открыть и сформулировать, прежде чем окончательно ударился в теософию. Теория относительности Эйнштейна, который сам не понимаю, нынешним нефтоном вообще без надобности. За точную информацию о скорости света и на костер недолго попасть. По химии у меня завал полный. Геометрию и алгебру, которую помню из школы, придумали древние индусы, арабы, греки и римляне. Пифагоровыми штанами тут никого не удивить. Это скорее меня забьют формулами из учебника Вабана. Смастерить что-нибудь своими руками? Ну, была у меня в школе практика. Раз в неделю ходил на машиностроительный завод. На токарном станке работал, железные болванки на стружку переводил. С моим разрядом в мастерские лучше не соваться. Обои дома клеил, скворечник в детстве сколотил. Ничего выдающегося. Что я умею лучше других? Языком молоть, работа такая. Да сам баловаться. Пописывал изредка статейки для сайтов, переводил интересные материальчики. Однажды в пионерском возрасте сляпал филетон для детской газеты. Его, конечно, не напечатали, но от редакции пришло письмо. Дескать, работайте над собой, и будет вам счастье. Мама потом на работу носила показывать. Стоп! А ведь интересная мысль наклевывается. Газет, к сожалению, в России издавалось немного. Санкт-Петербургские ведомости, выходившие два раза в неделю, по вторникам и пятницам, малотиражные частные газеты, несколько иностранных изданий, выпускаемых общинами. К примеру, Санкт-Петербургиши Цайтунг. Те же ведомости, но на немецком языке. Как и в 21 веке, Материалы были разные. Официальная хроника. Императрица, находясь в добром здравии, соизволила нынче стрелять из окна нового зимнего дома и настреляла. Желтая пресса. Всем известный кавалер Граф Д. Похитил девицу В. Без согласия ее родителей и нынче же ночью с ней тайком обвенчался. Новости, светская хроника, отчеты, сплетни, объявления. И нет того, что я мог бы назвать художественной литературой. Неужели никто не додумался до печатания романов по частям, с продолжением в следующем номере. Сегодня одна главка, обрывающаяся на интересном месте, через неделю другая. Нехитрый рецепт, тем более в случае, когда книги стоят довольно дорого и от билетристики полки не ломятся. Эта формула неплохо работала в XIX веке. Дюма-отец сколотил нехилое состояние, публикуя сочинение таким макаром. Первой мыслью было «Накатаю-ка я что-то из классики, скажем, из детективчика. Народ ведь любит загадочные истории». Вот и стану родоначальником жанра в России. Обворую, к примеру, Конан Дойля с его Шерлоком Холмсом. Будет у меня не собака Баскервилей, а псида Петровых. Вместо Холмса выведу какого-нибудь субъекта, близкого и понятного петербуржцам. Фадорина, к примеру. Был заикой станет картавым. На виолончели пускай играть научится. Но потом подумалось, а зачем заниматься плагиатом? Неужели самому не родить что-то стоящее? И тогда, в один прекрасный вечер, я, невзирая на протесты сонного Карла, Зажег свечу, налил чернильницу до краев, макнул перо и неровным почерком вывел на девственно чистом листе бумаги. Проклятие! Карлик Джо так внезапно выскочил у меня перед носом, что я едва успел притормозить. Гномы, эльфы, драки смерти, любовь, как же без нее? Универсальный рецепт коктейля и мистика. Только чуть-чуть. Золотое время ее пока не пришло. Немного юмора, легких шуточек, без грязи и пошлости. А центральный персонаж? Каким его сделать? Глупым и брутальным, тонким и воздушным, как Безе, или нормальным, среднестатистическим своим парнем. Что мне как автору ближе? Пусть будет внешне циничным, но обаяшкой внутри. Я не ожидал, что текст пойдет так легко. Фразы рождались в голове стремительно, на лету. Я не успевала схватывать и списывал листок за листком, горя словно в приступе лихорадки. Свеча таяла, оплавленный воск капал на подставку. Огонек неровно дрожал. Карл ворочался недовольно бурчал. — Ты чокнутый, Дитрих! — говорил он и отворачивался к стене. Ночь пролетела незаметно. На столе лежала стопка исчирканных бумаг. Это был мой первый роман, вернее, его первая часть. Чернила закончились, вместе с ними исчез и запал. Я был опустошен, обессилен и преисполнен томительного волнения. Отпросившись у Дерюгина, пошел убивать пороги газет. Редакторы смотрели на меня с интересом, но никто не желал рисковать. Моя затея казалась им бредовой. «Зачем нам это, молодой человек? Наши читатели — респектабельные люди, им не понравится. Не вижу здесь глубины мыслей, где философия, стиль, мораль, а образ героя, кого он символизирует. Боюсь, нам не подходят ваши сочинения. Мой вам совет — отнесите их истопнику стопняку, пущай он разожжет ими печь. В топку, милостивый государь, в топку!» Но вот, когда я полностью вымотался и едва не последовал совету последнего из редакторов, удача выглянула из-за туч, подобно солнцу. Газета называлась «Петербург-Астральный», скромный тираж в полтысячи экземпляров. Я поначалу даже стеснялся туда обращаться, боясь, что меня сразу турнут. Но удивительное дело, издатель дал согласие. Одну главу романа для пробы пустят в послезавтрашнем выпуске. — А как будете подписываться? по собственным именем или инкогнито сохраните? «Под псевдонимом», — решился я. «Каким, позвольте узнать?» «Гусаров. Игорь Гусаров». Я ушел из редакции с первым в жизни гонораром. Он составил полтину. Если читателям понравится, мне будут платить столько за каждый выпуск.